98. Считаю, что вся тьма, собравшись, не может преградить путь духу. Истинно так. Как бы ни была сильна тьма, она временна, и в этом её слабость. Но дух вечен, и вечен импульс жизни, пульсирующий в нём стремлением к эволюции. На высших планах, где есть противодействие материи и стихии, но нет и иерархии тёмных Это обстоятельство выражено особенно ярко. Все стремится развернуть свой потенциал, преодолевая условия момента. Так же дела будут обстоять и на земле, ибо с саданой покончено. Как только посев злой будет изжит и нейтрализован, условия жизни земной изменятся в корне. Можно будет наблюдать, как периоды неуравновесий будут сокращаться, пока совсем не сойдут на нет. Сейчас много ещё перемешано в беспорядке. Планета выздоровеет. Приходится много говорить о будущем, ибо настоящее не удовлетворяет. Нет ничего в этом мире земном, что могло бы сравниться с великолепием грядущего света. Поэтому настоящее можно претерпеть во имя будущего, но претерпеть надо до конца, пока свет не наступит. Утешение не в настоящем. но в будущем в настоящем лишь труд твоими будущего труд творческий труд победный потрудимся для света и иерархии